За стенами храма ревел и выл ветер, сотрясая стропила и покрывавший их тростник. Таит и Фен стояли неподвижно, следя за солнечным лучом. Когда он коснется щита, ложь достигнет вершины своей силы. Сквозь отверстие в потолке потянуло ледяным холодом. Этот сквозняк свистел, как кобра, и шумел в воздухе, как крылья летучих мышей и стервятников. Солнечный луч коснулся круга слоновой кости. Ослепительный белый свет заполнил святилище, но пришедшие не дрогнули и не заслонили глаза. Они сосредоточенно смотрели на огненный духовный знак Эос, возникший в центре диска. Зловоние ведьмы заполнило воздух. Таита шагнул вперед и поднял прядь волос Эос. «Ташкалон!» — крикнул он и бросил прядь в круг. «Аскартов! Силанделла!» Он обратил слова власти Эос против нее самой. Ветер неожиданно улегся, и мертвая тишина затопила храм. Фен встала рядом с таитой и приподняла край одежды. Достала подушечку с травами и бросила на волосы Эос, лежавшие в круге. «Ташкалон! Аскартов! Силанделла!» — повторила она ясным звонким голосом. Храм пошатнулся на своем основании, из-под земли донесся гулкий рокот. Часть стены выпятилась наружу и обрушилась грудой осколков, подняв облако пыли. Позади одна из потолочных балок лопнула и рухнула на портику входа, увлекая за собой груду сгнившего тростника. С громовым ревом пол храма раскололся. Глубокая трещина пересекла диск по самому центру, разорвав круг. Она пробежала по полу, разлучив Таиту и Фен. У этой трещины не было дна. Казалось, она достигает недр земли. «Таита!» — закричала Фен. Их разделили, и Фен почувствовала, что сила, которую она получала от Таиты, иссякает, гаснет, как пламя лампы, в которой заканчивается масло. Фен покачивалась на краю трещины, которая прожорливо втягивала ее в себя. Таита, я падаю, спаси меня!» Она, пытаясь отойти от края, махала руками, выгнув спину, но трещина тянула ее к себе. Таит не осознавал всю грандиозность астральных сил, которые они пробудили. Он перемахнул через смертоносную пропасть, легко приземлился на другой стороне. Успел поймать фен, прежде чем та упала в щель, подхватил ее на руки и побежал к двери цветку. Маг прижимал фен к груди, восполняя силы, которые отняла у девушки Эос. Выскочив из внутреннего святилища, маг побежал по наружному портику к внешней двери храма. Прямо перед ними, едва не задев их, обрушилась массивная балка крыши. Таита перепрыгнул через нее и понесся дальше. Они словно оказались на палубе маленького корабля в самой середине урагана. Вокруг в полу повсюду разверзались глубокие трещины. Таита перепрыгивал их. Земля вздымалась и дрожала. Прямо над ними еще одна часть наружной стены обрушилась, превратившись в груду обломков. Но он перескочил через них и вырвался на вольный воздух. Но и здесь. Первобытный хаос природы не дал им передышки. Пошатываясь и стараясь удержать равновесие, находивший ходуном поверхности, Таита в изумлении огляделся. Озеро исчезло. На месте спокойных голубых вод виднелся обширный пустой бассейн, на дне которого бились косяки рыб, дергались крокодилы, а огромные неповоротливые гипопотамы пытались найти опору в грязи. Красный каменный барьер обнажился до основания, и его размеры превосходили всякое воображение. Неожиданно колебания прекратились, сменившись неестественной неподвижностью. Все в природе словно застыло. Не было ни звука, ни движения. Таита осторожно поставил фен на ноги, но она по-прежнему цеплялась за него и смотрела на пустое озеро. «Что случилось с миром?» — выговорила она бледными пересохшими губами. «Землетрясение катастрофической силы!» «Благодарю Хатор и Исиду за то, что оно закончилось!» «Оно не кончилось!» «Это был просто первый толчок!» «Сейчас наступило затишье перед основными толчками!» «А куда делась вода из озера?» Меняющаяся поверхность земли всосала ее, ответил Таита и поднял руку. Слушай, послышался мощный рев, словно подул сильный ветер. Вода возвращается, и он указал на пустой бассейн. На горизонте поднялась голубая водяная гора, пронизанная желтовато-белой пеной. Она надвигалась на сушу со страшной и величественной силой. Один за другим она проглатывала острова и, вздымаясь все выше, приближалась к берегу. Гору еще отделяло от него несколько лик, но казалось, что ее вершина высоко вздымается в небо над утесом, где они стояли. «Она нас унесет, мы утонем, надо бежать!» «Бежать некуда», — ответил Таита. «Стой рядом со мной!» Фен почувствовала что Таита окружает их защитным заклятием и сразу присоединила свои психические силы. Землю сотрясла еще одна гигантская судорога, до того сильная, что мага и девушку бросила на колени, но они продолжали держаться за руки и смотрели на подступающуюся волну. Раздался громовой звук, словно раскат в небе, такой громкий, что они на мгновение оглохли. Красный каменный монолит раскололся от основания до гребня. Вся его поверхность покрылась сетью глубоких трещин. Огромная волна высоко поднялась над ним и ударила по камню молотом пены и водяных гребней. Могучая каменная преграда полностью ушла под воду. Ее осколки с грохотом сталкивались, а волны, как прибой, уносили их в пустое русло Нила. Глыба разбрасывала по нему, словно мелкие камешки. Вода из озера грандиозным зеленым потоком продолжала врываться в брешь. Русло оказалось недостаточно глубоким и широким, чтобы вместить этот поток, и вода достигла верхних ветвей деревьев по обоим берегам. Деревья выворачивало с корнем и уносило как щепки. Густые облака брызг вздымались в небо над брулящим котлом. Солнце отражалось в них, сотни сверкающих радуг перекрыли реку. Вершина приливной волны обрушилась на утес туда, где стояли Таитый Фен. Казалось, волна поглотит людей и унесет, но она обессилила, не добравшись до них. Остатки могучего вала воды заклубились в развалинах храма, дойдя стоявшим до колен. Таит и фен держались за руки. Волна тащила их за собой, но вдвоем они могли сопротивляться, и их не унесло в озеро. Природа медленно успокаивалась. Дрожь земли утихала, воды озера теряли подвижность. Только Нил, зеленый, широкий и кипящий брызгами, с грохотом несся на север к Египту. — Река возродилась, — прошептала Фен. — Точь в точь, как ты, маг. Нил обновился и снова молот. Казалось, им никогда не надоест это величественное зрелище. Целый час простояли они с удивлением и благоговением, глядя вниз. Потом, словно повинуясь внезапному порыву, Фен повернулась в кольце рук Таиты и посмотрела на запад. Она смотрела так пристально, что Таита встревожился. — В чем дело, Фен? — Смотри, — воскликнула она дрожащим от возбуждения голосом. «Джарри горит!» Над горизонтом поднимались в небо огромные облака дыма, серые и грозные. Они постепенно закрыли солнце и погрузили землю в мрачную тень. «Что это, Таита? Что происходит в царстве ведьмы?» «Понятия не имею», — признался Таита. «Это слишком грандиозно, чтобы подчиняться разуму или вере». А нельзя ли снова посмотреть на Джари и попытаться выяснить причину и масштабы бедствия? Надо и немедленно, согласился он. Подготовимся.